«Саш!» – осторожно позвал темный. Север не ответил. Он отвернулся, неловко покачнувшись, открыл дверцу машины и медленно пошел в лес. «Блядь!» В который раз за сегодняшний день от души выругался артём Он схватил с заднего сиденья рюкзак, выскочил из внедорожника, захлопнул оставленную открытой пассажирскую дверь и на ходу, блокируя замки, бросился вслед за Сашкой. «Саш!» «Ты куда собрался?» – нагнав его, спросил артём Тот снова промолчал. «Эй, а ну стоять!» Темный схватил его за руку. Сашка остановился и слабо рванулся. Даже ребенок вырывался бы сильнее, а из него словно разом выцедили все силы. И перед темным стоял неживой человек, а всего лишь оболочка, не способная ни мыслить, ни реагировать. Пока Артем лихорадочно размышлял, как поступить, Север снова дернулся, и Темный с неприятным удивлением понял, что тот так и будет механически пытаться освободиться, пока он его не выпустит или пока у Сашки не закончатся силы. Как грёбаный робот-пылесос, запутавшийся в шторах. «Ладно», — сквозь зубы процедил Артем. «Значит, поговорим с этой тварью пораньше». Он отпустил Александра. Тот сразу побрел дальше, не обращая внимания на идущего вместе с ним тёмного. Он даже деревья обходил в последний момент, почти натыкаясь на них. Шагая рядом, Артём поневоле задумался, что за существо могло так легко смять человеческое сознание, как листок бумаги. Каких-то пять минут назад Север был абсолютно вменяемым, а теперь превратился в тупого зомбака — Идти пришлось дольше, чем до озера, где Сашка кормил пиявок. Сначала в густой темноте поредил лес, и сквозь нее показался свет. Потом деревья расступились Впереди показалось уже знакомое ему поселение. Глядя на него вживую, он не мог отделаться от странного, гнетущего ощущения, словно за ним наблюдает сама тьма вокруг, а в ней притаилось что-то пока еще нечего. Невидимое и злое. Артем попробовал отогнать это чувство, но оно вцепилось в него посильнее, чем тоска в годовщину смерти семьи. Давило со всех сторон, пробивалось в сознание. Темный тряхнул головой и остановился, не доходя до круга из горящих факелов. Сашка безучастно прошел сквозь освещенную поляну и застыл на месте. Артёму вдруг стало совсем не по себе. Он много где бывал и немало нечисти записал в свой послужной лист. Никогда особо не боялся, но сейчас он отчетливо ощущал бегающий по спине неприятный холодок. Темный огляделся по сторонам. На первый взгляд поселение походило на давно заброшенную деревню. Со всех сторон к нему подбирались кустарники и деревья. Остался только один дом и пары сараев по бокам. Другие тонули в темноте, в зарослях. В единственной уцелевшей избе светились окна. Слева от неё виднелся загон, где по-прежнему спали люди и свиньи. Артём поискал взглядом ребенка, которого он заметил с коптера. Но его нигде не было видно. В воздухе висел отчетливый запах разложения и выгребной ямы. Он только подкреплял смутную тревогу. Сбоку скрипнула дверь. Темный увидел, как из сарая, пошатываясь, вышел мужчина в оборванной одежде. Когда он подошел ближе к свету, Артем похолодел. То, что он в полумраке принял за грязный рукав, оказалось... Багровой, тронутой некрозом кожей Артём неверяще шагнул поближе И увидел копошащихся в почерневших трещинах Потревоженных личинок В лицо ударила тяжелая волна вони от гниющей раны Обычный человек выл бы от адской боли Да и лежал бы пластом в лихорадке Доживая последние дни, а то и часы Но мужчина словно не замечал увечья. Шаркающей походкой подошел к хлеву и опустился на колени возле грязного эмалированного таза. Артём присмотрелся. В нем лежали куски заплесневелого хлеба. Глядя, как мужчина ест позеленевший хлеб, Темный поймал себя на малодушном желании свалить подальше от этого безумного места, и не разбираться, какого хера и почему здесь происходит. Он перевел взгляд на севера и вздрогнул от неожиданности. За его спиной на крыльце дома он увидел женщину. Артем был готов поклясться, что не заметил, как она вышла из избы. Определить возраст было сложно. Ей могло быть и всего лишь около 50 и больше. Темный вспомнил, как ее называли в деревне. Бабушка Аксинья. На бабушку она походила меньше всего. Скорее на строгую монахиню или настоятельницу монастыря. Узкое лицо с сеткой неглубоких морщин, холодные светлые глаза, русые волосы заплетены обручем вокруг головы. Она медленно спустилась с крыльца и подошла к северу. В каждом ее движении читалась уверенность и властность. На него и на Сашку она смотрела с одинаковой холодной презрительностью. Темный поймал себя еще на одной ассоциации – помещица. «Ты не сделал, что я велела. Почему ты снова не слушаешься?» Холодно произнесла она и отвесила северу хлесткую пощечину. Тот пошатнулся, молча развернулся и неуклюже пошел в лес. «Саш!» «А ну стой!» — крикнул вдогонку Артём, но тот ожидаемо не отреагировал. Тёмный перевёл взгляд на женщину. «Какого хера здесь происходит?» — недобро спросил он. Вместо ответа Аксинья подошла к нему, оглядела с головы до ног, как товар на рынке. «Тебя я не призывала». «Ну, ты останешься здесь, сгодишься». Голос у нее был глубокий и звучный, совсем не старческий. Вблизи Артем даже мог назвать ее «привлекательной», сохранившей былую красоту. Она шагнула еще ближе. Вокруг сгустилась темнота, отрезая и покосившиеся сараи, и мужчину возле хлева, и сам загон для свиней и людей – Запах тлена унесло порывом легкого ветра. всё стало тише. Тёмный слышал потрескивание пламени догорающих факелов и видел отражение огня в пронзительных глазах цвета стали. В них можно было потеряться. Аксинья положила ладонь ему на грудь, с нажимом провела по животу, Она ощупывала его так оценивающе, словно выбирала собаку или лошадь, но сейчас казалось совершенно неважным. «Сгодишься», — с ледяной улыбкой повторила она и потянулась к волосам Артёма. Возле его лица блеснуло лезвие ножа. Темный в странном оцепенении смотрел, как Аксинья срезала прядь его волос. Сквозь холод в ее взгляде проглядывали жестокость и похоть. Артем услышал, как она что-то едва слышно прошептала и вздрогнул. Словно очнулся от короткого, но тяжелого сна. Вернулась заброшенная деревня. В ноздри ударила вонь разложения. Темный тряхнул головой и зло посмотрел на Ксинью. У той в руках был самый обычный обломок ветки. К нему она приматывала... красной шерстяной ниткой срезанные волосы, медленно проговаривая слова, которые он не мог разобрать. С каждым витком виски сдавливало сильнее, все вокруг снова менялось, воздух стал чище, спящих в грязи людей стерло из реальности, в сознание пробилась одна единственная мысль — «Он останется здесь». Она превратит его в такого же безмозглого исполнителя своей воли. Если повезет, по трекеру отыщут штабные, если нет, сгниет заживо вместе с теми, кого она сюда призвала. «Прекрати!» — рявкнул артём «Брось!» Аксинья тонко улыбнулась и в то же мгновение темный почувствовал, что ему в голову словно загнали с десяток разгаленных игл. Перед глазами потемнело. Он шагнул к ней, чтобы отобрать плетение, но ноги подкосились. Артём со стоном упал на колено. Чернота вокруг звучала голосом Аксиния. — Заплету твою душу. Узелок за узелком Сука, темный вслепую нащупал кобуру на поясе Узел на воле Стало трудно дышать, словно ткнули мордой в костер, и от несуществующего жара он не мог ни глаза открыть, ни вдохнуть. «Да чтоб тебя!» Артем нащупал кобуру и вытащил пистолет, привычным движением снимая его с предохранителя. Мрак вокруг звучал плаксивыми голосами, как будто «Все запертые здесь люди заговорили одновременно!» Темный снова не мог разобрать слов, но он точно знал, что они просят его остаться. Каждое слово ложилось на сознание, как камень, давило, заставляло смириться и принять новую судьбу. Слившийся в одно целое вой вспорол голос ведьмы. «Узел на сердце». Артем нечеловеческим усилием воли отогнал проклятое наваждение. Чернота заколыхалась и поползла клочьями, сошла, как талый снег, оставив заляпанное чужим вмешательством сознание. Темный с трудом сфокусировал взгляд на женской фигуре. Тревожным набатом прогремела догадка, а если ему только мерещится? Что если это кто-то из призванных? Артём в последний момент сместил руку чуть в сторону и нажал на спусковой крючок. Без колебаний. В ночной тишине прозвучал женский крик. Острая боль в голове сразу стихла. Артем судорожно вдохнул полной грудью и тут же снова направил пистолет на Аксинью. Та упала на землю и держалась за раненое плечо. Ее лицо исказилось от боли и злости. На земле рядом с ней лежал обломок ветки с примотанными к нему волосами. Он успел. Или только думал, что успел. Потому что Аксинья вдруг улыбнулась улыбкой. победтельницы думаешь спасся ты уже мой плетение завершено с тобой оказалось проще чем с ним словно в подтверждение ее слов сознание опять начал сгущаться вязкий туман темный не колебаясь и не раздумывая, скинул пистолет и дважды выстрелил в Аксиньо. Ага, «Хер тебе на воротник!» — процедил он, глядя в мертвое лицо. Артем потряс головой в тщетной попытки разогнать нахлынувшую на него сонную муть. Он чувствовал, что... «Еще немного, и забытье его поглотит!» На мгновение уколола липким, неприятным страхом. Потом его смыло злостью. «Просто так он не сдастся!» «Позвонит Мишке, пока можно это еще сделать, а тут придумает что-нибудь. Главное, чтобы тварина не воскресла!» Темный бегло глянул на Аксинью, Та по-прежнему оставалась трупом, но даже мертвая она смотрела на него свысока. Артём вернул пистолет в кобуру и подобрал с земли плетение. Хотел было сунуть в карман, сохранить для штабных, раз уж оно, сука, вот-вот превратит его в грёбаного зомбаря и замер. Нет уж, сначала он сам попытается свою шкуру спасти. Темный быстро подошел к факелу и поднес плетение к огню. Вспыхнуло так, словно деревяшку облили бензином. От жара Артём выронил тотем, и тот упал на землю. Прогорело за считанные секунды. Как только огонь погас, он почувствовал, что все, он свободен. Из груди вырвался вздох облегчения. Справился. Осталось разобраться с другой хероборой, но сначала найти Севера. Если плетение на него действовало так же, как и на Темного, смерть Аксинии ничего не изменила. Артем быстро пошел в лес, в ту сторону, где скрылся Сашка. Он надеялся, что найдет его так, без дрона, и что тот не успел снова плюхнуться в болото. Через несколько минут... Темный вышел на берег. У самой воды, обхватив руками колени, сидел север. «Саш» — позвал Артем. Тот скинул голову и обернулся. В его глазах отразилась неподдельная радость. «Ты... ты все-таки есть!» Быстро заговорил Сашка, поднимаясь с земли. «А я думал, мне все приснилось. Я просто очнулся здесь, вроде бы помнил, что... «Ты был, одежда на мне чистая, и в то же время все как во сне, я, я слышал голос, ее голос, а потом он пропал, а, она...» Он, наконец, умолк и вопросительно посмотрел на Артема. «Она мертва», — ровно произнес темный. «Что?» — неверяще переспросил Сашка. «Как?» — напоролась на три пули. Север вдруг нервный и горько рассмеялся на несколько секунд закрыл лицо руками я, я теперь смог смогу отсюда уехать Сможешь только такси заебешься вызывать мрачно отшутился артём пойдемй обратно надо еще кое-что сделать чтобы твои мозги окончательно очистить. На подходе к поселению Тёмный услышал странный звук, как будто кто-то время от времени ударял палкой о дерево. Когда они добрались и увидели источник звука, Артём невольно содрогнулся. Мужчина из сарая пытался колоть дрова. Гниющая рука почти не слушалась, но он старательно бил топором по деревянной чурке, не в силах её расколоть. Глядя на него, Тёмный задумался, почему они по-прежнему под воздействием мёртвой ведьмы, а Сашка нет. Он перевёл взгляд на Севера и увидел в его глазах такое же непонимание. И можно как-то помочь?» – спросил Сашка. «Когда она пыталась меня подчинить, делала плетение. Обычная ветка с ниткой, но я чуть не стал таким же, как он», – хмуро ответил Артём. Видел что-то похожее на такие-то темы? Север отрицательно покачал головой. Если видел, то не помню. Он посмотрел на мертвую ведьму. Что с ней делать? Может, накрыть чем-нибудь, а? Ничего. Наших вызову пусть разбираются с ней и со всей этой хероборой. Летние ночи самые короткие. Пока Темный отвоевывал свой разум и искал Сашку, край неба совсем посветлел, в предрассветном полумраке Артём заметил за избой огромный дуб. Он вспомнил слова, которые прочитал в досье и слышал от Алексея Романовича про дерево, заслоняющее солнце. Подойдя поближе, Темный не удержался от удивленного возгласа. На нижней ветке колыхались обломки веточек. К некоторым были примотаны срезанные волосы, к каким-то свернутые клочки бумаги. На одной он заметил срезанную русую косичку, а у подножья дуба стояла грубо сколоченная приставная лесенка. Вот же блядская ирония. Спасение было на самом виду. Призванные люди каждый день ходили мимо него не в силах ничего изменить. «Да ладно!» «Что там?» Тут же откликнулся север. «Жизни!» Хмуро ответил Артем. «Посмотри на нижнюю ветку». Сашка подошел поближе. «Это те плетения, о которых ты говорил?» «Думаю, да. Сейчас проверим». Темный быстро сходил за факелом и поднес его к тотемам. Те тоже вспыхнули, как порох. Полыхнули ярким пламенем и за секунды осыпались черной трухой. «Что-то поменялось?» — спросил Артем. Ответить север не успел. По поселению прокатился жуткий вой. Кричал мужчина с гниющей рукой. Из барака, откуда он вышел, выбежала растрепанная женщина и согнулась в рвотных спазмах. Люди в загонах проснулись. На их лицах артём видел одни и те же эмоции. Боль, страх, непонимание. Как только он сжег плетение, вернул призванных в поганую реальность. Мысленно он укорил себя за порывистость, но теперь сожалеть было поздно. только охреневать и смотреть на результат своего не самого умного поступка. «Господи, что же это?» – причитала женщина возле сарая. «Что происходит? Что все это значит?» Мужчина скорчился на земле и тихо выл. Из второго сарая выходили люди такие же растерянные, грязные, еле живые и умирающие. Последней, шаркая ногами, медленно вышла старуха. Растрепанная, совсем седая. В отличие от остальных, она не выглядела испуганной. На ее лице темный увидел тоску и что-то похожее на облегчение. Под слеповато щурясь, она остановила взгляд на артёме «Теперь и помереть можно с чистой душой», — еле слышно произнесла она. «Спасибо тебе, сынок, спасибо!» Старуха тяжело села возле стены сарая и обмякла. Даже не подходя к ней, Темный знал, что она мертва. а все остальные столпились возле него, словно у него были ответы на все их горькие «почему». Он в полном оцепенении смотрел на людей, пока «Север» не встряхнул его за плечо. «Надо им помочь!» Не глядя на Сашку, Артем нервно кивнул и молча вытащил телефон. На дисплее он увидел десяток пропущенных от Васильича, а он и не услышал. Случайно перевел телефон в беззвучный режим. Еще была глухая ночь... Но «Темный» сейчас не только шефа, но и весь штаб был готов на уши поставить. Васильич ответил на удивление быстро. «Ты какого хрена себе позволяешь?» с ходу зарычал он в трубку. «Забрал военный дрон, съебал в неизвестном направлении, на звонки не отвечаешь?» «Миш» перебил его «Темный». В ответ на его безэмоциональный голос на той стороне повисла тишина. «Что случилось?» «Совсем другим тоном», спросил Васильевич. «Миш, здесь...» Артем медленно обвел взглядом стоящих напротив него искалеченных и измученных людей. «Здесь пиздец, Миш. Гони сюда всех, медиков наших. Я нашел, куда уходили люди, и некоторых людей тоже. Им нужна помощь». «Ты... ты сам-то в порядке? Можешь внятно объяснить, что произошло?» Темный коротко пересказал все случившееся, получил от Васильича емкое «собираю всех и выдвигаемся» и остался один на один с людьми, которые, как и Север, ждали от него помощи, в то время как сам артём снова хотел спрятаться в машине и ждать, когда приедут охотники и медики. Не спасатель он и не спаситель, и уж точно не герой. С этой мыслью он вместе с Сашкой сходил к внедорожнику, забрал те немногие запасы еды, которые взял с собой в дорогу и пятилитровку с водой, бросил в рюкзак бутылку с виски. Люди засыпали его вопросами, на которые у него не было другого ответа, кроме как дерьмо случается. Все, что он мог для них сделать, это раздать припасы и заверить, что помощь скоро приедет. Север... От еды отказался. Артем его понимал. Ему бы тоже кусок в горло не лез. Мужчине с некрозом он вколол промедол. Повезет, дождется медиков. Сидя на чурбаке, где тот колол дрова, темный наблюдал за людьми и за Сашкой. Север выручал. По нему и не скажешь, что он птица высокого полета. Не истерил, не требовал, чтобы его немедленно отвезли домой. Помогал. В чем-то даже больше, чем Артём. Людям от его присутствия тоже было легче. Некоторые его даже узнали, а если уж сам Александр Север попал в такую беду, то за ним-то точно должны прислать помощь. Темный отхлебнул из бутылки и почувствовал, как его кто-то осторожно потеребил за рукав. Он обернулся и увидел рыжую, замызганную девчушку лет шести. Ту самую, которую видел на камере. «А ты можешь мою маму разбудить?» – попросила она. «Все проснулись, а она нет». «Где твоя мама?» – предчувствуя неладное, спросил Артем. Девочка обернулась и указала пальцем на сарай. Его дверь кто-то плотно закрыл. «Вы там жили?» – зачем-то уточнил темный. «Сначала да, потом я ушла вон туда». Она показала на старую собачью будку и наморщила нос. «В том доме очень плохо пахнет». «Стой здесь, я сам посмотрю». Артем встал на ноги и подошел к сараю. Даже возле двери мертвичины несло так, что он с трудом сдерживал рвотный позыв. Он прикрыл лицо рукавом и заглянул внутрь. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что... Мама девочки уже никогда не проснется. Окруженная роем мух и погребенная под слоем личинок, она была мертва не первый день. Темный отшатнулся и захлопнул дверь. Прокашлившись, он вернулся к девчушке. «И у меня не получилось», — соврал он. Он покопался в рюкзаке и вручил ей помятую шоколадку. А может, надо, как в сказке, поцеловать ее? Схватив угощение, предположила девочка. Перед глазами встал раздутый на летней жаре трупы и горлу подступила тошнота. Артем покачал головой. Не, вряд ли. Скоро врачи приедут. Они посмотрят. Ты пока здесь посиди, ладно? Она поежилась. Здесь холодно. Лучше обратно в свой домик пойду Не надо, там грязно Тёмный снова порылся в рюкзаке Нашёл завалявшееся термоодеяло И развернув его, закутал ребёнка Так будет теплее Он попытался улыбнуться И красивее Смотри, как переливается Девчушке понравилось блестящее одеяло Она радостно улыбнулась уселась рядом с Артёмом Жуя шоколадку и болтая ногами о тёмной Бездумно смотрел перед собой время от времени, прикладывался к бутылке в виски. Пару раз подходил Сашка, Артём молча передавал ему бутылку, и тот так же молча пил. Заговорил он только один раз. «Не помню, как был среди них, и надеюсь, что никогда не вспомню. Ты здесь всего два дня был, а вот им всем не позавидуешь». Ближе к утру организм напомнил о себе, темно отошел по нужде в лес И вроде там должно было дышаться как-то легче, вдалеке от вонючего хлева и сарая с трупом Но запах, наоборот, стал сильнее Поэтому вместо того, чтобы вернуться в поселение, Артём прошел вперед Метров через 30 ему снова пришлось прикрыть лицо Он стоял у края небольшого естественного обрыва, а внизу один на другом валялись трупы разной степени разложения. Некоторые относительно свежие, от каких-то остались одни кости. Тёмный отпрянул назад, в этот раз желудок все-таки не выдержал. Артём, склонившись, ухватился за молодую березу. Когда его перестало полоскать, он отдышался и побрел обратно. Солнце уже полностью показалось из-за горизонта. Его лучи пробивались сквозь густую крону, нависающего над всеми остальными деревьями дуба. Дерево изведений призванных. Дерево, застилающего свет». Охотники приехали быстро. Чёрт знает, какими словами Васильевич собирал народ и с какими сиренами они гнали по трассе, но добрались намного скорее, чем тёмный. Медики занялись выжившими, охотники — расследованием. А Артём, сидя в машине Мишки, курил одну сигарету за другой и пересказывал все события минувшего безумного дня. «В деревню я людей отправлю», – задумчиво произнёс Васильич. «Не верится, что там ничего не знали, и что вонь от могильника никому не мешала. А ты запомни следующее». Он в упор посмотрел на тёмного. «Ты выстрелил трижды сразу. Другого выбора у тебя не было. Свою версию забудь, понял? А что с ней не так? Мне-то всё так». А питерские тебя с говном сожрут за то, что ты такой ценный экземпляр добил, вместо того, чтобы обезвредить. Ценный экземпляр? Зло переспросил артём Ты на меня волком не смотри, осадил его Васильич. А делай так, как я сказал. Тогда и проблем будет меньше. Сам знаешь, какие в Питере есть индивиды, блядь. Последнее слово он почти выплюнул. Темный, понимающий, усмехнулся. «Знаю. Им бы лучше, чтоб я сдох, а она осталась живой». «Вот именно!» Артём вздохнул и покачал головой. «Спасибо, миш Я домой поеду. Меня от этого места уже тошнит. Во всех смыслах». «Ты иди сначала проспись пару часов», — строго сказал Васильич. «Во-первых, на тебе лица нет, а во-вторых, вы с Севером почти всю бутылку выжрали». Тёмный и не думал спорить. Когда приехали свои, стало попроще и поспокойнее. Он с чистой совестью передал всех пострадавших, включая Сашку. Забыть эту дикую хероту будет сложнее, но он постарается. Артем добрел до машины, переставил ее поближе к наскоро развернутому лагерю и заснул. Разбудил его стук в стекло. Он нехотя открыл глаза и увидел стоящего возле внедорожника Васильича. «Ты, Миша, определись, надо мне все-таки поспать или нет?» Сонно проворчал Артем. «А ты на часы-то посмотри!» Добродушно ответил Миша и добавил. «Дрон нам нужен. Собирались в такой горячке, что никто коптер не взял». Артем покосился на приборную панель. Оказывается, три часа прошло, а ощущалось, словно пять минут назад глаза закрыл. Он вышел из машины, потянулся и вытащил из багажника коптер. «Забирай севера и езжайте в Москву», — продолжил Васильич. «Врач его осмотрел, он в порядке». «Я ему что, такси «Комфорт плюс»?» «Да ладно, зато ехать не скучно будет», — ухмыльнулся Мишка и, перехватив поудобнее чемодан с дроном, зашагал обратно в лес. «А чего он до сих пор не уехал?» — поинтересовался Артем. «Вот сам и спроси». Не оборачиваясь, ответил шеф. В поселение темный не хотел возвращаться ни под каким предлогом. Он поискал взглядом по лагерю. Сашка нашелся возле палатки для отдыха, сидел на куске тента и механически крутил в руках бутылку с водой. Какая-то добрая душа выдала ему комплект легкого камуфляжа, чтобы не напоминал сбежавшего из дурки Бэтмена». Неподалеку от севера на складных стульях сидели неразлучные напарники косой и Роха. На лицах обоих застыло одинаковое выражение глубокого шока. Завидев артёма никто из них не проронил ни слова. «Ну что, Хатико, домой поедешь?» Подойдя к северу, спросил Темный. «Ты в Москву?» Вопросом на вопрос ответил Сашка. «Буду благодарен, если захватишь». «Тогда погнали», — кивнул Артем и пошел обратно к машине. «Чего раньше не уехал?» «Даже не знаю. Как, когда людей вывозили, там не до меня было». Темный косо глянул на Сашку и хмыкнул. «Да хорош пиздеть. Уж для тебя точно место нашлось бы. Ты ж не абы кто, а звезда». Только не говори, что своих скользких друзей не хочешь бросать. Север кисло улыбнулся. Да стрёмно мне. Со вздохом признался он. Страшно, что снова поеду к крыше или та ведьма воскреснет. Поэтому решил посидеть пока здесь. Подождать. Слушай, а если на самом деле... На самом деле вернётся? Тогда позвонишь мне, я снова её пристрелю. Саш, хорош мозги себе сношать. «Никуда она не вернется. Ты поди, отцу ты еще не звонил». Тот отрицательно покачал головой. Артем закатил глаза, вытащил телефон и протянул северу. До Москвы они домчали часов за шесть. Темный подумал, что вчера он примерно в это время выехал, а ощущение было, словно не один день прошел, а минимум неделя. Зато север к концу поездки из бледной тени, наоборот, окончательно в нормального человека превратился. Последние часы пути трепался, не замолкая. Рассказывал всякие байки из актерской жизни, а Артем только рад был. Один он давно начал бы носом клевать. Несмотря на отдых, все равно чувствовал себя уставшим и измотанным. Темный остановил внедорожник возле дома Сашки, «Спасибо тебе», — искренне сказал Север. «Если бы не ты, сам знаешь, что было бы». Он помедлил и добавил. «Папа просил тебе передать, что все в силе». «Чего в силе?» — не понял артём А потом вспомнил, как Алексей Романович ему ключи от Лексуса протягивал. «Ой, скажи батю, что мне простого спасибо за глаза хватило». Он проводил взглядом Сашку, пока тот не скрылся в подъезде, и поехал к себе. Дома он первым делом залез под душ, долго стоял под горячей водой и смывал въевшуюся в волосы и кожу вонь мертвечины Отмокал и понимал, что его просто глючит. Но даже засыпая в своей постели, он слышал едва уловимый запах гнили. Оба севера объявились на следующий день. Сначала позвонил старший и сердечно благодарил за спасение сына. Ближе к вечеру появился младший с пакетами наперевес. Выглядел он поживее, чем вчера. «Прости, что без предупреждения». Сашка немного растерянно улыбнулся. «Я вещи привез. Здесь твои и камуфляж. Не запомнил, кто мне его отдал. Ничего». «Это у вас семейное», — усмехнулся темный, забрав сумки. «Я еще поговорить с тобой хотел», — продолжил Север. «Недолго, если не занят». «Ну, проходи». Артем посторонился и с беззлобной иронии добавил «Похвастаюсь перед нашими, что ко мне сам Александр Север заходил. А то тебе без этого нечем хвастаться», — покачал головой Сашка. Его выражение лица намекало, что разговор будет «непростым». На кухне, пока он собирался с духом, Артем разлил по двум чашкам кофе из турки, одну поставил перед Сашкой. «Только что сварил, как чувствовал, что гости нагрянут. Ну, о чем разговор-то?» Север тяжело вздохнул и обхватил ладонями кружку. «Я... С снова с просьбой. Это... Я толком не знаю, чем занимаешься ты и те люди, которым ты позвонил». «Но вся та чертовщина для вас была вроде как нормальной. То есть ненормальная, я... Ну как это сказать? Ты сразу поверил, что такое возможно, а не стал советовать голову лечить. Так ты же лечил, мне особо ж помогло», – ставил Артем, пока Сашка ненадолго умолк. «Я... Я хочу с вами работать». Север поднял голову и посмотрел на него. «Мне все равно кем. Водителем, да хоть дворником». Артём неторопливо отхлебнул кофе, а он ведь грешным делом подумал, что Сашка хотел попросить его держать язык за зубами про приключения звезды на болоте. Причём такой разговор явно был бы попроще. «А тебе зачем?» Наконец спросил Тёмный. «Ты же своими глазами видел, что бывает на такой работе. И это ещё не самое страшное. Так что идея твоя говно...» Лучше отдохни от нее и вообще отдохни. А там, может, их к съемкам вернешься. Не-не, перебил его север. Туда я точно не вернусь. Да ладно, не так сильно ты и набедокурил. Ну, послал кого-то нахер, с кем не бывает. Не-нет, не поэтому. Я не хочу, чтобы все повторилось. Опять найдется какой-нибудь сумасшедший. Да и я не смогу. Я как представлю людей вокруг, журналистов. Сашка покачал головой и невесело усмехнулся. Да мне сразу хочется в ванной запереться и никуда не выходить. Может, тебе к психотерапевту походить? Не удержался Артем. Я похожу, ровно ответил Север. Но это ничего не изменит. На сцену и на съемки я не вернусь. Я, блядь, да не хочу и оставаться с этим дерьмом. Тем, я понимаю, что ты уже очень много для меня сделал, но... «Очень тебя прошу, помоги мне еще раз, а?» «Оставаться не хочешь, но торопишься зарыться в дерьмо поглубже», — задумчиво произнес Темный. С одной стороны, он понимал Сашку. Он сам был такой же. Один раз вляпался и не смог вернуться к нормальной жизни. А с другой — Север не потерял всю семью, как артём и шансов починить кукуху. У него было больше». «Я на испытательный согласен», — снова заговорил Сашка. «Да на что угодно. Я же все равно подписал бумаги о неразглашении. Вы ничего не теряете, если я уж совсем не подойду». «Когда это Васильич успел с бумагами тебя обработать?» «Там еще, когда людей вывозили». В Сашке была подкупающая черта. Он ничего не требовал, не давил, не пытался его купить и не врал. Глядя на него, Артем видел ожившего, но по-прежнему очень испуганного человека, который даже ценой собственной карьеры пытался быть поближе к тем, кто сможет его защитить. Темный подумал, что он на самом деле-то ничего и не теряет, а Сашка, может, башку включит. «Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка», — сказал он. «Только учти, что у меня до конца недели в отпуск. Потом съезжу в штаб». «Посмотрю, какие есть дела. Найдется подходящее? Позвоню. Сам понимаешь, что это не драка в пятерочке, которые каждый день бывают». «Буду ждать, сколько нужно!» – заверил Сашка и благодарно улыбнулся. «Спасибо тебе!» На том они и разошлись. Про Севера Артем вспомнил неделю через две, когда на глаза попалось дело в лучших традициях сбывшихся народных примет – Утопла в омуте девица, а за ней еще трое человек сгинуло. Темный честно сказал Васильичу, с кем он собирается поехать на дело. Потом, правда, пришлось объяснять, что он не охренел, и все у него под контролем. В конце концов, шеф со скрипом отпустил. «Ты же понимаешь, что если с ним что-то случится, то с нас башку со всех снимут!» Напоследок бросил Васильич. «Ничего с ними случится». Я за ним, как за собственным ребенком, буду присматривать. За ручку отведу, за покойничка покажу и обратно приведу. Все лучше, чем он сам куда-нибудь полезет, а нам потом расхлебывать. Или вообще, связи какие, подключит, и через них начнет искать охотников за привидениями. Оно нам надо? Про связи артём придумал на ходу, но на Васильича, на удивление, подействовало. В другой раз он вообще бырванул без спроса. Но после того, как Мишка прикрыл его перед питерскими, совсем борзеть не позволяла проснувшаяся совесть. Он вызвонил севера, в глубине души надеясь, что того уже попустило, но Сашка был готов ехать хоть к черту на рога. Он не растерял решимости ни когда артём за ним заехал, ни даже когда приехали в очередную деревеньку с гнилым сюрпризом, Дело обещало быть простым, а тёмно рассчитывал, что оно окажется таким не только на словах. Заложные покойники, они разные бывают, невозмутимо объяснял он, пробираясь по ухабам просёлочной дороги. Скотину морят или жрут, болезненно выводят. Кто-то может притащиться среди ночи и завыть над духом «Саша, дай автограф!» Север скептически хмыкнул, но промолчал. «Что, не веришь?» Ухмыльнулся артём «А зря. Где-то год назад Коршун паренька привел, Вальку. К нему мертвые как к себе домой ходили. Он тоже чуть крыши не поехал. Там, правда, слегка другая история. Его духи доставали. У нас с тобой будет зрелище по программе «Все включено». Неупокоенная душонка в комплекте с гнилым бренным телом. «Ты меня напугать пытаешься?» – спросил Сашка. «Да зачем мне?» – отмахнулся темный. «С этим куда лучше местная мадам справится. Кстати, о птичках. Хрен знает, как будет с этой, но иногда они лезут в голову. Не так, как наша общая знакомая, но все равно ощущается. Что-то вроде назойливой мысли, чтобы выключить утюг». И ничего не можешь сделать, кроме как вернуться домой и проверить. Только это, скорее всего, поплавать позовет. Так что если вдруг что-то почувствуешь или возникнет желание поплескаться, сразу говори. Понял? Ладно. А в деревню не будем заезжать?» Север кивнул на выстроившиеся в два ряда деревянные дома. «Не, озеро здесь одно. Так найдем». «С этим Артем не ошибся». Метров через триста впереди заблестела небольшая речушка. Он поехал вдоль берега, пока дорога не уперлась в редкий лес. Дальше на машине было не пробраться. Темный вылез из внедорожника, привычно взял снаряжение, проверил оружие и пошел вдоль ручья. Сашка тенью брел следом. Шагая сквозь редкий лес, Артем подумал, что если бы не палящий полдень, эта поездка была бы так похожа на его последний выезд. Они вообще все были одинаковые, без цели и смысла. И это точно были не его мысли. Темный резко остановился так, что идущий рядом Сашка задел его плечом. Что-то не так. Спросил он. «А ты ничего не слышишь?» – отозвался артём «Странного. Ничего не чувствуешь?» Север отрицательно покачал головой. «А, а что должен-то?» «Ну, я бы сказал, что мертвяк лезет в башку. Но, видимо, на тебя это почему-то не распространяется. Так, иди за мной. Тварь это не особо опасная, но вряд ли ты захочешь делать лишнюю прививку от столбняка». Чем ближе артём подходил к озеру, тем отчетливее ощущал чужое вмешательство. Не настолько сильное, чтобы оно мешало сосредоточиться на деле, как будто кто-то переключал каналы, а он слышал фоновый шум, где говорили о бессмысленности его затеи. Обещали прохладу в такой знойный день и очень жаркую ночь, если он останется. Время от времени Темный подглядывал на Сашку, но тот молчал. Утопленницу даже не пришлось искать. Она сама вышла из зарослей камышей, когда подошли к озеру. На вид ей было около 20 Красивая, светловолосая, намокшая платье облепила стройную фигуру. Ей бы жить и жить, а не догнивать в омуте. В такой покойницу и не признаешь. Назойливый шум в голове затих. Артем даже засомневался, может, это... «Просто девка деревенская!» Он покосился на севера и по выражению его лица понял, что что-то не так. Сашка побледнел и застыл туканом сжав ладони в кулаки. Темный вернул взгляд на девушку. и вздрогнул от неожиданности. Перед ним стояла уже не деревенская красавица, а тронутый разложением труп. Из черного провала правой глазницы свисал огромный слизень. В спутанных волосах виднелась ряска. Покойница улыбнулась посиневшими губами и шагнула вперёд. В сознании снова зашевелилась заманчивая мысль о прохладной воде. Артём быстро вытащил из кобуры пистолет и, почти не целясь, выстрелил в утопленницу. За её спиной воздух вспорхнула стайка птиц. Мёртвая девушка как-то разочарованно глянула на него уцелевшим мутным глазом, пошатнулась и завалилась на спину. Сразу же обдало облаком трупной вони. Тёмный медленно подошёл к ней и перевёл взгляд на севера. «Ну что, готов дальше работать?» – спросил он, убирая пистолет в кобуру. «Что нужно делать?» – медленно произнёс Сашка. «Порезать её на части и бросить обратно в омут, чтобы не воскресло». Артём вытащил из разгрузки большой складной нож и протянул его Северу. Тот, чуть помедлив, подошёл к нему. Взял нож, тёмный внимательно следил, как Сашка вытащил лезвие, судорожно вздохнул, и только когда тот уже наклонился над трупом, ухватил его за плечо... «Стой!» Артём отобрал у него нож. «А что не так?» – непонимающе спросил Север. «Да всё так». Хотел посмотреть по обрезгу, что или правда готов возиться с трупом. Ты же не думал, что я всерьез попрошу тебя распиливать труп. Тем более ножом ты ничего и не сделаешь. Ну ты и говнюк, а! В сердцах выдохнул Сашка. Вот. Поучающе ответил темный. Учти, и я там не один такой. А с ней ты -то тогда что мне делать? Кивнул на труп хмуро, спросил Север. Ничего. Сейчас местные сбегутся, скажут, что похоронили по-человечески. «Я сюда даже группу зачистки не буду вызывать». Деревенские и правда прибежали через пару минут. Чуть ли не всем селом после охов, вздохов и причитаний пообещали схоронить девку по-божески. Не на кладбище, конечно, рядышком, коль уж руки на себя наложила, но как полагается. От благодарности и приглашений в деревню Артем отказался. Вместе с Сашкой пошел обратно к машине». «Ты ее сразу такой увидел?» — по дороге спросил он. «Ну да. И ни разу никаких лишних мыслей не чувствовал? Ничего не слышал? Нет». Темный вспомнил слова Аксине, что с ним оказалось проще, чем с Сашкой. И все встало на свои места. Почему Север очнулся до сожжения тотемов? И почему утопленница ему сразу предстала во всей своей красе? Артём иронично хмыкнул. Надо же, какая невидаль ему попалась. Устойчивые к внушению люди. Настоящая редкость. И огромная ценность среди охотников. В его мысли вклинился голос Сашки. «Ну так что, я, я принят на испытательный или нет?» «Принят». «Но при одном условии. Ты никому не рассказываешь о том, что такие покойники, болотники или еще какая дрянь не могут засрать тебе мозги». «А почему?» — спросил Север и тут же поспешно добавил. «Нет, я сделаю, как ты сказал. Просто хочу понимать, почему так». «Потому, Сашенька...» Что если только среди охотников узнают, что у тебя устойчивость к внушению, тебя хрен кто выпустит из конторы. И с большей долей вероятности начнут проверять уровень твоей устойчивости, что не очень хорошо сказывается на здоровье. Поэтому ты сначала пару месяцев побудешь курсантом, а уж потом, если все-таки по какой-то неведомой причине решишь, что хочешь остаться в нашем цирке, тогда и будем думать, что с тобой делать дальше. Васильич новому курсанту, мягко говоря, не обрадовался. Нехватка людей у них всегда была адская, но даже с такими вводными он долго отпирался, чтобы брать публичную персону. Перевесило только то, что Темный вызвался сам его обучать. По всей видимости, Мишка рассчитывал, что Сашка не выдержит такого общества, да и все остальные смотрели на него, как на домашнего кота, которому хозяева дали пинка под жопу, и он пытается стать своим на местной помойке среди таких же помоечных котов. А сам Сашка исправно учился, тренировался и заодно подчищал следы старой жизни. Переехал в другую квартиру, сменил машину. Страх, что его снова настигнет что-то дурное, постепенно утихал, пока спустя пару месяцев неожиданно не выплыл неприятный привет из прошлого. Артём никогда не видел Севера настолько злым. Причиной его крайне хренового настроения оказалась уже знакомая им обоим Лена. Самая преданная фанатка снова проявилась в сети и начала желать пропавшему со всех радаров актёру поскорее сдохнуть. Когда Север поделился планом, как хочет отомстить и заодно остудить назойливую девку, Тёмный восхитился изощренностью задумки и тут же предложил помощь. Уж очень хотелось посмотреть на всё своими глазами. Вместе с тем он в который раз отметил, что Сашка всё-таки очень добрый. Будь он на его месте, решил бы проблему намного более простым и жёстким способом. В назначенный час Артем заехал за ним, тот, с натянутым на голову капюшоном толстовки и черным пакетом в руках, вышел из подъезда. В салоне он рассмотрел его получше и невольно поежился. Замазанный гримом север, выглядел как давнишний клиент морга. Белые мутные глаза, трупные пятна на бескровном восковом лице, спутанные волосы клоками, на синюшных руках под ногтями чернота». «Но как?» — глядя на тёмного, спросил он. «В штаб не приходи», — усмехнулся Артём. «Сначала пристрелят, а потом будут разбираться». Они доехали до дома фанатки. План был простой — встать так, чтобы не попасть под камеры, высыпать на машину Лены ведро с земли, чтобы выманить её из квартиры, пнуть по колесу и ждать, когда та спустится посмотреть, что произошло». Им повезло. Белая Мазда стояла на торце дома, где не было ни лишних окон, ни камер наблюдения. «Ну, покойничек, твой выход», — сообщил Артем после того, как высыпал на машину землю и долбанул по колесам. Сашка недобро улыбнулся и под пронзительный вой Мазды вытащил из пакета грязную рубашку. Дохнула мертвичиной. «Это еще что?» — с удивлением спросил Темный. «Называется...» Духи с запахом мертвой кошки. Чего только не найдешь в интернете. Север шустро стащил с себя толстовку, надел вонючую рубашку. Через несколько минут дверь подъезда открылась, и они увидели Лену. Та быстрым шагом шла к Мазде. Пока она разглядывала грязь, ругалась и ходила вокруг машины, Сашка шаркающей походкой выдвинулся из их укрытия. «Сердце!» Горестно прохрепел север, протягивая к девушке трясущиеся руки. Лена обернулась и вскрикнула от ужаса. «Ты обещала!» «Сердце свое отдали!» Он страдальчески захрипел. От его походки сломанной куклы, рваных, дерганных движений и сиплого голоса стало немного не по себе. На словах его идея выглядела больше комичной, а воплощенная в реальность по-настоящему пугала. Артем со своего места увидел, как из уголка рта сашки вытекла струйка черной крови, мысленно усмехнулся, вот затейник, все предусмотрел. Девушка пронзительно заорала и бросилась обратно в подъезд. В нескольких окнах зажегся свет. Сашка тут же опустил голову на всякий случай, пряча лицо и, подволакивая ногу, по к укрытию. Там он быстро переоделся в толстовку, затолкал рубашку в пакет, выплюнул туда же пакетик из-под бутафорской крови и забрался в машину. «Понравилось представление?» С довольной ухмылкой произнес он. «Браво!» «Я бы на ее месте после такого пошел бы фанатеть от феназепама». «Ну да актер я или кто?» Артём завел двигатель и похлопал севера по плечу. Не Сашка». Ты у нас теперь охотник на нечисть.